Глава 4. С того дня, как Болотов прочитал отцу Симском бое, им овладело непонятное беспокойство. Докучная да конспирация по-прежнему не утомляла его. Он давно отвык понимать и любить бесстревожную, мирную или, как он говорил, буржуазную жизнь. Но теперь иногда ночью он не мог уснуть до утра. Заветная, крепкая, давно и твёрдо решённая стала казаться неясным и нерешённым. Точно наезженный широкий путь привёл в бездорожную глушь. Эту ночью опять не спалось. День был полон забот. Арестовали студенческий комитет, и Болотову вместе с доктором Бергом пришлось восстанавливать утраченные знакомства, связи. Возним вечером он вернулся домой и не зажигая огня, разделся и лёг. Он настойчиво старался не думать о том, что занимало его в последние дни. Что за вздор, говорил он себе. Разве не верно, что войну ведёт не народ, а правительство? Верно, конечно. Значит, если японцы нас победили, то кого же они победили? «Очевидно, правительство?» «Так. На улице неярко мигал желтоватый рожок, и скудные паутинки лучи тянулись от окна к потолку, и на потолке потухали. Главный враг наш правительство. Значит, если японцы победили правительство, то кто в барышах?» «Нет, не хочу, не хочу думать об этом». прошептал он, пытаясь уснуть. Но по булыжникам мостовой грузно прогромыхал ломовик. Опять забились бессвязные мысли. Мы в борешах. Вот и Арсений Иванович говорит. Арсений Иванович. Вода на нашу мельницу так. Значит, радоваться? Нет, не так. Кто виноват в гибели этих людей? В гибели Саши? И брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет радоваться. Чему? Да о чём это я? Всякий народ достоин своего правительства. Кто это сказал? В этих словах нет смысла. Значит, виноват народ. Вспомнилось Болотово, Отцовское имение в Орловской губернии, старая дворянская усадьба, где он родился и вырос. Господский с красной крышей и Александровскими колоннами дом. За узкой поросшей лезником речкой деревня Новые Выселки. Вот староста Карп, вот Тихон храмой, горявый мужичонка в рваной рубахе, вот босаногий Иванка пастух, Вспомнился знойный воскресный день. Садится солнце. Он полотов на лавочке у запруды, а на платине алые, зелёно-жёлтые и бирюзовые пятна деревенские бабы. Так вот, кто виноват? Староста Карп виноват. Виноват Ванька пастух или ключница Маланья Петровна? Виноваты в чём? что у нас такое правительство виновато в войне Староста Карп виноват в войне с Японией виноват в Цусимском разгроме смешно Но через минуту он думал а если бы староста Карп не захотел ведь не было бы войны а если бы Карпы не шли на войну Ведь не было бы цусимы? Почему же они идут? Почему они рабы плеве и стеселя? Но ну, а если староста Карп не захочет и революции? Мелькнула болезненно злая мысль. А если? Вот вздор. Господи, какой вздор. Что давичи сказал Арсений Иванович? Пехотный полк и Давид. И Ваня. Ваня и староста Карп. Нет, не думать, не думать, не думать. Болотов утомленно закрыл глаза. Фонарь на улице мигнул и погас. Восток побледнел. В тощих яблонях на дворе Несмело защебетали птицы. Далеко у Знаменской церкви Зазвонили к ранне обедне. Болотов встал. Всё та же нищая комната, стол, покрытый бумажной скатертью. Тусклый жёлтый на столе самовар и по стенам алеография из нивы.